Глава седьмая. Вам объяснили задачу? Женщина неспешно шла сквозь широкий парадный зал. Мы старались не отставать. В общих чертах я судорожно объединял разрозненное объяснение Марии в связанную фразу. Сказали, нужно помочь с библиотечными реестрами. Верно. Кивнула Раиса Рыковна. Мы прошли открытую дверь и оказались в длинном, хорошо освещенном, изогнутом коридоре. Справа высокие окна занавесками чередовались со столбами, какой-то лепниной и высокой зеленью в катках. Левая сторона была занята картинами и изредка открытыми дверьми. Если бы не ширина коридора, нас бы уже наверняка сбили с ног. По проходу быстро ходило множество озадаченных людей. Сами видите, какая суета, продолжила женщина. Мы не ожидали такого числа гостей. Обычно у нас все четко и слажно. Эта встреча просто кошмар. Слова женщина произносила спокойно и выверенно, как будто экономя каждую букву. Университет инициировал это мероприятие. Женщина замедлила ход и бросила на меня взгляд через плечо. А разгребать все нам. Иронично получилось, да? Но мы не жалуемся. Я промолчал, не зная, что ответить. Не буду же я говорить, что фактически виновник всего, что сейчас творилось вокруг, был сейчас рядом с ней. Раиса Рыковна уверенно шла вперед по изогнутому коридору. Все почтительно огибали ее. Через некоторое время освещение стало не таким ярким. Лампы горели через одну, а задачные люди практически исчезли. Из окон был виден внутренний двор, где по брусчатке неспешно прогуливались группы нарядных людей. Кто-то сидел на лавочках, кто-то наблюдал за рыбками в подсвеченном бассейне. Сюда. Женщина подошла к закрытой двери, Дёрнула ручку на себя, створка с тихим шелестом открылась. Свет в комнате сразу же зажёгся. Я видел знакомые пачки книг и приложенные к ним реестры, подписанные мной и Флорой Олеговной. «Это ваши материалы», — продолжила женщина. «А это набор тем, по которым вам необходимо сделать выписки. Женщина из внутреннего кармана вытащила в четверо сложный листок и передала его мне». По каждой теме требуются основные тезисы. Король все по визитерам знает. Наша задача — подстраховать его. Максимум один лист по каждой теме. Понятным почерком и немелко. Я взял лист из рук Раисы Рыковны, развернул и пробежался по списку глазами. «Начнете завтра утром», — продолжила женщина. «В 8 утра завтрак, в полдевятого приметесь за работу. В 9 я зайду проверить, покажете мне формат материала». Я его согласую. Срок по списку — до вечера вторника. Ваши комнаты отдыха вам покажем. Вопросы? Раиса Рыковна. Я вдумчиво читал список тем. А мы можем начать работать сегодня? Слишком уж много всего было в этом списке. Название территорий, сложные имена, памятные даты с привязкой к государствам. Каждый вопрос требовал тщательного, внимательного изучения и на завтра начало откладывать было нельзя. Я бросил быстрый взгляд на Лену. Она молча стояла рядом и разглядывала книжные завалы. На ее лице читалась вселенская обреченность и готовность превозмогать. «Да, можете», — кивнула женщина после секундной задумчивости. «Вам понадобится ключ от этой комнаты. Тогда вы, Теаретайра, оставайтесь, а вы, девушка, пойдемте со мной». Елена встрепенулась, перевела изумленный взгляд на женщину, Потом на меня. Ей явно было одновременно любопытно узнать, куда ее поведут, и стыдно от того, что ей придется бросить меня одного с этими гигантскими завалами. Лен! Улыбнулся я девушке. Помоги нам разместиться, а я пока пороюсь в книгах. Вроде тут ничего сложного. Я думал, будет труднее. Один должен справиться. Точно справишься? Недоверие в глазах девушки смешалось с азартом. Да, точно, кивнул я. Можешь помочь разобраться с нашим размещением? Я буду тебе очень благодарен». «Конечно», — быстро кивнула Лена. «Но заметь, ты сам меня попросил уйти. Потом не жалуйся». И девушка исчезла вслед за уже удалившейся женщиной. Я немного постоял. Казалось, будто бы Лена все еще была рядом и улыбалась мне. Потом тряхнул головой, отгоняя приятное наваждение. И повернулся к стопкам книг. Пачки были навалены практически под потолок. Я даже не подозревал, что мы отправили столько книг за этот месяц. В середине комнаты располагалось два массивных стола, на которых я нашел несколько стопок хрунописной бумаги. Ну, хоть не придется писать, уже хорошо. Я освободил поверхность от пачек чистой бумаги, смахнул со стола тонкий слой пыли и положил на столешницу листочек с темами. Первая строчка в списке напомнила мне о вкусных конфетах Флора Олеговны. Фамильные, роды... Высшем Совете Аркозии. Видимо, нужно было найти публикацию, в которой перечислялись члены Высшего Совета и выписать их как подсказку. Кажется, что-то подобное мы отправляли пару недель назад. Через несколько минут я нашел связанную пачку аркозианской прессы. В одной из газет нашел нужный мне список и в пару движений перенес его на рунописный лист бумаги. Этой хитростью я недавно научился у девушек в общем отделе. Буквы аккуратно проявились на белой бумаге, заполненный лист шуршанием лёг на стол, а я перешёл к следующему по списку пункту. «Памятные даты Аркозии». «Ти, вот ключ!» — заскочила Лена с белым прямоугольником в руках. «И ещё я успела нашу комнату посмотреть. Мы будем рядом друг с другом. Там так уютно! А у тебя как дела?» На стол лёг белый ключ от кабинета. «Вроде всё понятно». Я оторвался от чтения газетной статьи. Но я не уверен, что все правильно делаю. «А давай...» — перебила меня Лена. «Я сбегаю за Раисой Рыковной. Она сразу и проверит». «Было бы здорово». Я потянулся. Немного затекла спина. «Поможешь? Несложно? «Нет, конечно, я быстро». И Лена испарилась. Я решил сделать небольшой перерыв. Встал из-за стола и сделал несколько разминочных движений. Интересно, мое сообщение в кристалле нашли? Быстрый поиск строки символов в тетради, пара движений, и передо мной появились прямоугольники с кристалла Павла. Я открыл мой кубик «Прочти меня» и с удовольствием и каким-то внутренним удовлетворением увидел, что к моим словам был дописан текст. Ну, привет. Написал. И что дальше? И когда ты успел в мой кристалл залезть? Паша. Я открыл панель Круана и добавил строку. Я сейчас во дворце. Могу отсюда с твоим кристаллом работать. Как у вас дела?» Что Персон сказал после медиков. «Ти». Закрыл текст, полюбовался на свой кубик и как раз вовремя отключился от кристалла. В кабинет заскочила Лена. «А вот и я». Девушке явно нравились походы по коридорам. Следом вплыла Раиса Рыковна. «Елена сказала, у вас есть вопросы?» «Да». Я протянул женщине первый заполненный лист. Посмотрите, пожалуйста, так подойдет? Вверху указывайте название темы. Женщина пробежалась глазами по листу и протянула его мне. Сам текст вроде в порядке. Допишите тему, и я отнесу его советникам для заключения. Я добавил сверху текст и вернул лист женщине. Дождитесь решения советников. Женщина еще раз пробежалась глазами по тексту. «Елена, пойдемте». И они ушли. А мне захотелось в свой вынужденный перерыв попробовать одну идею, которая все крутилась у меня в голове. Я расчистил стол, положил арказианскую газету, активировал светляка, на него прикрепил руну переноса, направил действие рисунка на газету, результат направил в кристалл и активировал руны. В архиве таким образом я считывал корешки книг. А в этой комнате мне нужно весь текст таким образом перенести. Как я понял, для руны было все равно, какой текст ему давать для переноса. Главное, успевая вливать силу для активации. Текст появлялся в кристалле практически мгновенно. Мне нужно было только переворачивать страницы, доактивировать да руны переноса. Страницы с газеты резво переносились в свежесозданный кубик. Через пару минут эта газета закончилась, следующее шуршанием легла на стол. Разложить газету, неспешно перевернуть страницы, не забывать на каждой странице активировать рисунок переноса, убедиться, что «Кристалл» пополнился новым текстом, убрать газету и достать новую. За каких-то полчаса я управился с тремя газетными пачками, с удовольствием посмотрел на отставленные в бок газеты, потом перевел взгляд на оставшиеся завалы и приуныл. «Ти», — заскочила Лена, — «советники текст одобрили, говорят, все хорошо, они такие все нервные, когда мы с Раисой Рыковиной к ним зашли». То нас чуть не выгнали, что-то обсуждали там. Ты чего такой загруженный? Не пойму, как лучше подступиться. Я махнул рукой в сторону особенно высокой Книжной горы. По-хорошему, надо все это в кварцетит перенести, а времени вообще нет. Ты все это набирать собрался? У Лены округлились глаза. Нет, нет. Я энергично помотал головой. У меня теперь быстрее получается. Вот, смотри. Новая газета легла на стол, зажегся светляк, рядом с ним загорелась желтая руна переноса, и текст со страницы перенесся в кристалл. Я перевернул лист, активировал руну, и еще один разворот попал в кристалл. Мне только остается в кристалле материалы по книгам раскидать. Шуршанием перевернулся следующий лист. И правильно все подписать. Если бы у нас было в запасе еще недели 3-4, я бы всю эту гору в кристалл поместил. Сейчас самое долгое — это найти нужный журнал в этой куче. Если в университетском архиве все понятно, где чего лежит, то тут приходится разбираться заново. Помогает только то, что мы все пачки перед отправкой подписали. Я предлагаю перекусить. Лена сосредоточенно смотрела на мои манипуляции. Не знаю, как ты, а мне на сытый желудок лучше думается. Я тут узнала, где нам поужинать дадут. Пошли? Покушать — это всегда хорошо. Последняя страница перевернулась, я убрал газету в стопку под стол, мы вышли в коридор и направились еще дальше от большого шумного зала. Через несколько минут справа появилась небольшая дверца во внутренний двор. «Тут можно срезать», показала мне Лена на эту дверь. Я пока помогала Раисе Рыковне, узнала у нее кое-что. «Ужин сейчас нам дадут на королевской кухне. Там рядом есть мини-кафешка. Я даже не представляла, как же тут много гостей!» Раиса Рыковна говорит, что обычно две или три делегации приезжают. Их все спокойно размещают, и никакой суеты, все уже налажено. А сейчас двадцать четыре представительства, представляешь? Мы шли по выложенной плиткой тропинки. Уличные фонари разгоняли вечерний сумрак. Но, несмотря на поздний час, даже здесь, в саду, было довольно много людей. Кто-то прогуливался по извилистым тропинкам, а кто-то вроде нас с деловыми лицами. Быстрыми шагами пронизывал тихий сад. И все! Полушепотом продолжала Лена, как специально приехали с большим числом участников. Если бы по два-три человека было от каждой страны, то нормально бы справились. Так нет же, едут минимум по двадцать, эльфийцев вообще 68. Все универские и государственные. Вроде бы даже кто-то из чистокровных эльфов приехал. Это я уже от девчонок услышала когда помогала им комната для такиастов готовить. И самое главное, причина приезда в строжайшей тайне держится. Официально все были приглашены на двенадцатилетие дочери короля. Но кто будет ехать несколько недель, только чтобы поздравить девочку с очередным днем рождения? О, подошли. Я тоже понял, что мы подходили к кухне. В воздухе витал вкусный запах. Через пару минут мы оказались в полупустом кафе. Я занял свободный стол. Лена подошла к стойке, что-то сказала молодому человеку за барной стойкой, показала на меня рукой, парень кивнул, и девушка с довольным лицом вернулась ко мне. Через несколько минут нам принесли ужин, который мы очень быстро употребили. Как же, оказывается, я был голоден. Наши комнаты были в 10 минутах ходьбы от той коридорной мини-дверцы. Они были очень похожи на комнаты в общежитии университета. Одна кровать, один стол. Душевая, шкаф, зарядка. Не хватало только красивого вида из окна. Мои окна упирались в заросли какого-то кустарника. Лена отдала мне ключ от комнаты, сказала, что ей еще нужно помочь Раисе Рыковне, пообещала через полчаса навестить меня и исчезла. А я вернулся в кабинет с книгами. У меня появилась идея, как облегчить себе жизнь. И мне срочно был нужен эксперимент. Через полтора часа и кучу испорченных журналов у меня, кажется, начало получаться. У светляка было интересное свойство. Он умел проходить сквозь предметы. От этого летающий фонарик слегка терял светимость. Но мне это не мешало. Я хотел, чтобы руна переноса полностью пропитала книгу, чтобы не по одному листу переносить ее, а всю сразу. А что у нас пропитывает лучше всего? Жидкость. И опытным путем не удалось установить, что для хорошего пропитывания нужно было 18 частей энергии света на 5 частей энергии воды. Светляк зажигался, к нему привязывалась настроенная на кристалл руна переноса, шарик отправлялся в газету, та подсвечивалась на пару секунд, и в кристалле появлялась ее аккуратная копия. И что самое главное, бумага оставалась в порядке. Я посмотрел на мокрую кучку с раскисшими результатами неудачных опытов. Как хорошо, что эти газеты уже были в кристалле. Вздохнул, размял пальцы, достал мини-панель с примитивами и начал работать. Ближе к десяти вечера около половины всех книг, журналов, газет было аккуратно перенесено в кристалл. Я устало шел в сторону дома с нашими комнатами. В саду, несмотря на поздний вечер, все еще было оживленно. Нарядные гости беседовали друг с другом, прогуливались, сидели на лавочках. Кто-то с любопытством проводил меня взглядом. Мне же хотелось немного отдохнуть. Я добрался до своей комнаты, быстро разделся, положил кристалл на зарядку и отключился. В половине пятого будильник противно запищал. За окном моросил мелкий дождь. Очень хотелось еще немного поспать. Но сейчас это была непозволительная роскошь. Я поднялся и отправился в душевую приводить себя в порядок. «Интересно, а сегодня в понедельник универское радио разбудит всех в 4.30?» Я усмехнулся и принялся усерднее чистить зубы. Настроение немного поднялось. Через несколько минут я уже шел по утреннему королевскому саду. Дождь усилился, мрачные тучи неспешно ходили по небу. Капли падали на подсвеченные фонарями зеленые листья. Интересно, что это за растения, которые в поздний ноябрь оставались такими сочно-зелеными. Наверняка какая-то разработка биологов. И когда уже будет нормальная погода? Через несколько минут я был в кабинете, отряхнулся от капель, нашел взглядом пачку, на которой я вчера остановился. Вздохнул, вытащил панель с примитивами и приступил к работе. Вчера я немного упростил себе работу и к панели примитивов прикрепил заготовки для руны измененного садляка и настроенной на кристалл руны переноса. Мне оставалось только последовательно нажимать на два новых рисунка, направлять результат на газету, активировать и, не дожидаясь результата, переходить к следующему материалу. Периодика в стопке красиво подсвечивалась, некоторое время светилась светло-зеленым и неспешно затухала. «Как красиво!» — зашла в кабинет Лена. «Это что ты такое делаешь? Как интересно они светятся! Лесенкой?» Девушка перебрала пальцами, показывая, как именно лесенкой подсвечивались материалы в пачке. Я бросил взгляд на часы. Уже было без пяти 8 Как быстро пролетели три часа. Я так и знала, что найду тебя здесь. С улыбкой продолжила Лена. «Пошли завтракать. Заодно расскажешь, что это за красота такая». «Да так». Смутился я, свернул панель, и мы пошли в коридор. «Ничего особенного, просто эффект красивый». Я чуть улучшил вчерашний механизм считывания. А как ты считываешь-то? Мы вышли в сад. Ты же даже не доставал газеты из пачки. Ну, я подумал, что переворачивание листов слишком затратное по времени. Надо ускориться. Профессор Немолов мне показал, как делать светлячка. Я практически на автомате достал мини-панель и в пару движений зажег над своей головой фонарик. Он умеет сквозь вещи проходить. Вот я и подумал. А как бы им всю книгу пропитать? Вроде получилось. Только вот извел около сорока газет, пока разбирался, как правильно надо сделать. А научишь меня так же делать?» Лена замедлила шаг, с восхищением разглядывая фонарик над головой. «Светляка?» Я улыбнулся. «Конечно. Там ничего сложного». «Да нет!» — отмахнулась девушка. «Точнее, да, и его тоже. Ты так быстро его вызвал. И ничего не чертил?» Раз, и зажегся шарик над головой. Я тоже хочу так быстро уметь. Я еще подумала, что ты усилием воли его вызвал. Ты умеешь так? Нет. Пожал я плечами. Не пробовал еще. Как-то через руны проще и быстрее. А чтобы так рисовать, я сделал другую панель. Погоди, погоди. Давай ты научишь меня, когда в университет вернемся. Я вчера весь вечер ходила, помогала Раисе Рыковне и девочкам. Ты не представляешь, сколько всяких мелочей надо сделать. И все нужно срочно-присрочно. Но есть хорошая новость. Сегодня приедет последняя делегация, и больше размещать никого не нужно будет. Со среды начнутся приемы. Сначала король встретится со всеми сразу в тронном зале, а потом будет много отдельных встреч. Кстати, материалы, которые ты сейчас готовишь, на эти встречи и нужны. Зал на 14 столиков был заполнен только на треть. Мы быстро позавтракали и пошли в сторону дворца. Дождь прекратился, сквозь рваные облака начало проглядывать утреннее небо. Ти? Мы зашли во дворец и подходили к кабинету. Я сейчас пойду к Раисе Рыковне. Ты ведь справишься один, да? Думаю, да. Кивнул я. Наверное, я темы из списка часа за три оформлю. Ты заглянешь ко мне ближе к обеду? Я бы тебе их отдал, чтобы советникам их передать, как вчера. «Конечно». Лена с серьезным лицом кивнула, бросила быстрый взгляд на книжные завалы и очень быстро удалилась. А я продолжил переносить тексты в кристалл. «Привет». В комнату заглянула незнакомая молодая девушка. «А ты откуда?» «Ты из университета?» «А где Флора?» «Привет». Шел одиннадцатый час. Я закончил с переносом материалов из пачек и занимался наведением порядка в кристалле. «Флора Олеговна приболела. Я вместо нее». А -а протянула девушка и уверенно зашла в комнату, с любопытством разглядывая горы книг. «Ты тоже универский? А что ты делаешь?» «Мне сказали подготовить вспомогательный текст для советников». Я кивнул в сторону развернутого на столе листка. «Вон список тем лежит. По каждой теме нужно набросать тезисы». «А, -а поняла». Судя по тону, ей было абсолютно все равно что за листок был на столе. А ты что сейчас делаешь? Ты хочешь защекотать воздух? Или там кто-то невидимый? Тексты группирую. Коротко бросил я. Мне сейчас хотелось побыстрее закончить эту работу и, наконец-то, перейти к заданным темам. Скоро уже Лена должна была зайти. Какие тексты? Не отставала девушка и подошла вплотную ко мне. Встала рядом, потом зашла за серый экран кристалла. Я нашел кубик, который забыл подписать и быстрым движением вызвал панель Круана. «Ой!» Девушка от неожиданности отскочила назад и быстро вернулась. «А что это?» «Это панель Круана!» Палец соскочил и нажал не на ту букву. Я цикнул и быстро поправил ошибку. «Все понятно!» В голосе девушки послышались нотки обиды. Лицо ее было скрыто за информационной панелью кварцетита. «Думаешь, что такой крутой?» раз умеешь всякие классные штуки делать. Я вот тоже умею. Например, вот так умею». Я скрыл панели и с удивлением посмотрел на девушку. Она только что поговорила со мной мысленно. Я первый раз услышал у себя в голове чужой голос. Ну, если не считать Миниланы. Я только сейчас обратил внимание, что девушка была очень молодой. Передо мной стояла довольная девчонка лет одиннадцати. «Круто, да?» Девчонка явно была довольно произведенным эффектом. Мне сказали, что я очень способный менталист. Таких мало. А что, если попробовать ответить ей? Но я пока только с Менеланой общался мысленно. Надо попробовать. Представить перед собой образ девочки и отправить к ней мысли. Да, очень круто. Ай! Девочка отшатнулась и зажала уши. Ты чего так громко-то? В ее глазах появились слезы и она убежала из комнаты. Я растерянно остался стоять. Почему громко-то? Я с Менеланой всегда так общался. Она никогда не жаловалась. А что, если я ей сейчас навредил? Я рванул в коридор, чтобы помочь ей. Но там девочки уже не было. Только какой-то парень шел в сторону центрального зала. Я вернулся в кабинет, подошел к столу, но в голове все еще крутились мысли о девочке. А если я действительно ей сделал что-то плохое? Но я не хотел. Опять я пробую экспериментировать и начинаю всем вредить. Сначала профессор Персонс и ловушка в коридоре, теперь вот это. Может, и с книгами я сейчас все зря делаю? Ну, нет, работать с текстом все-таки безопасно. Надо сосредоточиться на темах. Что следующее по списку? Ты зачем так громко? В дверях снова появилась та девочка с упрямым выражением лица. Ее глаза были наполнены слезами. «Ой, прости, пожалуйста!» «Как хорошо, что она вернулась!» «Я, честное слово, не хотел!» «Я же не тренировался ни разу!» «Мне казалось, что так и надо!» «Правда?» Упрямство уходило с лица девочки. Она вытерла глаза подолом и подошла поближе. «А как тогда ты умеешь разговаривать мысленно? Ты тоже одаренный?» «Нет, не думаю!» Помотал я головой и улыбнулся. Меня так разговаривать научил один очень одаренный человек. «Кто то из университетских профессоров?» Утвердительно произнесла девочка, нашла невысокую пачку книг и села на нее. «Там все такие умные. Я, когда вырасту, тоже хочу в нашем университете учиться. А почему тебя не научили тихо говорить? И как ты сразу так громко говоришь?» Мне сказали, что обычно все говорят «тихо-тихо». И чтобы научиться говорить громче, нужно тренироваться. «А ты сразу так громко, как будто кричишь на базарной площади!» «Не знаю!» — пожал я плечами. «Я же говорю, тренировки не было. Ты много занималась, да?» «Конечно!» — серьезным лицом кивнула девочка. «Меня шести лет тренирует мадам Ксения. Она говорит, что я достигла значительного прогресса за последние два года. Слушай, а давай я тебя научу говорить тихо?» «Ну, давай!» — кивнул я и покосился на список с темами. «А ты сможешь меня научить? А вдруг я опять тебе сделаю больно?» «Не сделаешь», — деловито махнула рукой девочка. «Я блок поставлю. Я же забыла про него. Думала, ты не умеешь разговаривать мысленно. Смотри. Ты как начинаешь контакт? Смотришь на человека, да?» «Нет», — помотал я головой. «Я представляю образ человека и отправляю к нему мысли». «А, ну, я по-другому делаю. Я вижу человека и стреляю в него словами. Представляю, что из моего лба вылетают стрелы с моими мыслями и выстреливаю ими ему в голову». Девушка показала пальцем на свой лоб и перевела его в мою голову. «Вот так», — услышал я. «Понял», — улыбнулся я. «Можно я тоже попробую?» «Давай», — кивнула девочка, соскочила с импровизированного стула сильно зажмурилась. Способ девочки был очень похож на руны ветра, но только с использованием другой энергии. Энергии памяти надо попробовать. И когда руну буду создавать, нужно будет к ней привязать слово. «Меня слышно? Прием, прием!» Ушло четыре невидимые стрелы. Девочка открыла глаза и захлопала в ладоши. «Да, здорово! И сейчас негромко! Давай я тогда к тебе иногда буду заходить, и мы будем так разговаривать!» «Давай, конечно». Я задачно нахмурился. «Но почему только здесь? Ты ведь можешь со мной разговаривать от себя, например». «Как это?» — удивилась девушка. «Ведь мысленно разговаривать можно только с тем, кого видишь». «Да нет», — пожал я плечами. «Не обязательно. Ты сейчас стреляешь рунами воздуха на энергии памяти и к рунам привязываешь свои слова. А ты попробуй создать между нами...» «Канал из энергии памяти». «Ой, да», — протянула девочка. «Что-то такое мадам Ксения мне говорила. Руны в виде стрел, энергия. Только все так сложно. Я не смогла разобраться. А как, по-твоему, делать? И что, ты прямо сможешь со мной поговорить отсюда? А я буду у себя? Угу», — кивнула я. «Только есть небольшая проблема. Я очень быстро устаю». «Конечно, устаешь». Девочка залезла назад на книги и расправила платье на ногах. «Ты же кричишь, как сумасшедший! Попробуй потише!» Я задумался. Как говорить «потише»? Я представляю образ человека и отправляю к нему мысли. Может, нужно отправлять не так интенсивно? А можно я еще раз попробую? Своим способом. Обещаю сказать только одно слово «привет». И если я снова скажу громко, то больше не буду пытаться. «Давай!» Девочка зажмурилась и жала кулаки. «Я готова!» Я снова представил перед собой образ визитера и мягко, нежно направила в ее сторону слово «Привет». «Так лучше!» Девочка раскрыла глаза. «И негромко? Вот прямо как до этого моим способом! Слушай, а давай я сейчас в коридор убегу, а ты меня позовешь!» Не дожидаясь моего ответа, Девочка соскочила со стопки и убежала в коридор. Книги шумно свалились на пол. Я зажмурился и отправил «Еще раз привет!» «Привет!» — послышался издалека задорный девичий голос. «Я еще дальше пойду!» «Отвечай мне тоже так же!» «А как?» Я услышал топот приближающихся ног. «Представь меня и мягко бросай в меня словами!» Топот прекратился и через несколько секунд я услышал а как бросаться вот так я тебя услышал ты все правильно сделала ой у меня получилось а тогда же удобнее я услышал удаляющиеся шаги я тогда пойду погуляю а как тебя зовут тяра тайра а тебя таня ой мне надо идти все пока и девочка таня пропала из эфира Я улыбнулся, начал складывать книги из опрокинутой пачки и вдруг понял, что у меня не трясутся руки. Дыхание было в норме, сердце не пыталось выпрыгнуть из груди и в целом я чувствовал себя превосходно. Только ощущался легкий голод, но это лишь означало скорое приближение обеда. «Обед! Скоро зайдет Лена!» Нужно было быстрее оформить эти листочки с темами.